Три. Женьер очутился посреди огромной ярко-зеленой лужайки, освещенной млечным сиянием, через которую проходила серая пыльная сельская дорога, а окружающий ее лес состоял из многочисленных кудрявых деревьев, росших вперемешку с пышным радужным кустарником. Наденьке же нигде не было видно, складывалось такое впечатление, что она сюда вовсе не попадала. «Где это я? Что за чудеса?» — обескураженно вскрикнул Женьер и невольно обернулся посмотреть, что же случилось с тем дубом, из которого он появился. Однако никакого дуба за спиной уже не было, а вместо него была большая коричневая полупрозрачная клякса, сквозь которую чуть виднелся тот, его родной, мир. Но вдруг что-то смачно хлюпнуло. Как-то зычно булькнула, и клякса в один миг схлопнулась. Просто резкий шлепок, и она исчезла. — Да что же это за такое? Куда же это я попал? И где же Надя? Опять вскрикнул Женьер и стал живо осматриваться по сторонам, смутно соображая, что же ему дальше делать. Внимательно приглядываясь к окружающему миру, он вдруг обнаружил, что на небе... Нет ни солнца, ни облаков, и даже звезд на нем нет, а все вокруг освещается тем же самым млечным сиянием, что озаряло и ужайку. Вот так дела, да тут и небо-то какое-то необычное, совсем не такое, как у нас. Да и небо ли это? Ведь даже если я и попал в другой мир, то в любом случае здесь должно быть небо, а его нет. Только светлое бескрайнее пространство, и совершенно непонятно, что это. Да ни на что это не похоже, ни на Вселенную, ни на космос. Где же я? В каком мире? И на Земле ли я? Задрав голову вверх, задавался вопросом инженер, завороженно вглядываясь в Млечное Марево. Но вдруг его размышления были резко прерваны. На проселочную дорогу внезапно влетела огромная разноцветная карета, запряженная четверкой вороных лошадей. Мгновенно поравнявшись с ним, карета тут же встала, а поднятые ей клубы пыли вихрем налетели на Женьера. — Фу, фу, фу! — замахав руками, залепетал он и тут же закашлялся. А когда пыль развеялась, он увидел перед собой высоко сидящего на козлах кучера и высунувшихся из окон повозки ее обитателей. И кучер, и пассажиры, и сама карета, и даже ее лошади были на редкость своеобразны. Лица у всех седаков были вымазаны ярко-белыми белилами, глаза подведены жгучей черной сажей, а губы окрашены кроваво-красной краской. Карета же представляла из себя скорее дом на колесах, нежели чем обычное средство передвижения. Такие телеги были в средние века у бродячих балаганных актеров. Расписанная и измалеванная сочными красками, убранная разными цветастыми трепицами и лентами, эта повозка напоминала Женьеру о театрализованном представлении, которое они с Надей недавно видели на площади у цирка. — Ах, да, Надя, но где же она? Надо срочно ее искать. А может, эти бродяги уже ее нашли, схватили и спрятали у себя в кибитке? жгучей молнии пронеслось у него в голове страшная догадка. И он, окинув всю разряженную компанию странных путешественников пытливым взглядом, напустился на них. — Вы кто такие? Что за люди? Бродяги, что ли? А может, ли лиходеи злые? — Что так смотрите? Стряхнув с себя последние капли задумчивости, горкнул он. Но те, как ни в чем не бывало, продолжали сидеть на своих местах и, молча улыбаясь, смотреть на него. — Ну что молчите? Языки проглотили или глухонемые? — А ну, отвечайте! — настойчиво переспросил инженер и, готовясь к любому исходу встречи, вплоть до драки, плотно сжал кулаки. «Да вы посмотрите на него, дети мои! Этот молодой человек не только не обучен мысленному общению, но он еще и норовит вступить с нами в бой! Ха-ха! Неблагодарный мальчишка! Ведь мы могли просто проехать мимо и бросить тебя здесь!» — Да и, кстати, никакой девицы по имени Надя мы не находили, ясно тебе! На четком французском языке произнес кучер, и, хитро поглядывая на Женьера, шутливо погрозил ему хлыстом. А разукрашенные обитатели кареты мигом выскочив из нее, лихо окружили Женьера и стали разглядывать его обличие. Женьер же, ошалев от столь наглой атаки, Застыл на месте и, не смея пошевелиться, тут же забыл, что он собирался драться. В данной ситуации об этом не могло быть и речи. Ребята, облепившие его со всех сторон, весело хохотали и вовсе не собирались причинить ему вреда. Их добродушные улыбки, ужинки и пестрая разноцветная одежда говорили об их миролюбивом нраве и чувственном восприятии мира. Настораживало только их молчание. — А откуда вы знаете про Надю? Ведь я ничего про нее не говорил. И как это вы определили, что я знаю французский язык? А почему молчите? И что это вы там про какое-то мысленное общение говорили? Уж не про телепатию ли? И вообще, что здесь происходит? Объясните мне, где я? Мигом, избавившись от отропи, быстро затараторил Женьер, пытаясь сразу получить вразумительные ответы. — Ах, юноша, юноша, сколько вопросов! Теперь-то я уж точно вижу, что ты не здешний, а все очень просто, друг мой. — Ну, во-первых, ты думал про эту девушку, а я все это услышал и ответил тебе. И как бы ты это ни назвал, телепатия или еще как, мы все здесь так общаемся. А во-вторых, ты думал на французском, так я тебе на нем и ответил, только и всего. Впрочем, на каком бы ты языке ни думал, язык мысли универсален, он понятен всем, и я ответил бы тебе на том же языке. Вот так-то, юноша. Ну, а в-третьих... Они молчат по той же причине, что им не надо говорить. Они все превосходно понимают и без этого. И еще, для того, чтобы объяснить тебе все происходящее, и где ты находишься, и как тут все устроено, мне понадобится время. Так что, если же ты желаешь меня выслушать, то тебе придется поехать с нами. Тем более без нашей помощи ты здесь никогда не найдешь свою девушку. — Готов ли ты к путешествию? — продолжая все так же хитро улыбаться, спросил кучер. — Ну что же, — глубоко вздохнул Женьер, — видимо, у меня нет другого выхода. — Хорошо, я согласен на все, лишь бы найти Надю. — Я еду с вами но уж только пусть они заговорят а то мне как то не по себе от их молчания косо поглядывая на смеющихся мимов с опаской заявил он ну вот и чудесно милости прошу в нашу компанию ничего женьер с нами ты быстро забудешь про все свои неурядицы и мы поможем тебе решить твои проблемы а ты не удивляйся что я знаю твое имя это и так понятно Твои думы подсказали мне его. Ха — Ха-ха! То ли еще будет! Эй, друзья, пока наш юный друг не научится общаться посредством мыслей, нам надлежит говорить с ним вслух. — Уважим гостя! Пусть он не испытывает неудобства в нашей семье! — звонко прокричал кучер, обращаясь к остальным обитателям кареты. — Отлично! Конечно, маэстро! — будет интересно поговорить с пришлым человеком тут же откликнулись они ой какой же он хорошенький прямо как с картины леонардо потрепав Женьера по волосам весело хихикая заметила одна молоденькая девушка вспышный как одуванчик прической ах марго но у тебя как всегда одна романтика в голове воскликнул кучер и тут же обратился к Женьеру. здесь неподалеку Имеется неплохой трактирчик, и раз уж ты на все согласен, так едем туда. Признаться, мы с ребятами уже давненько в пути и изрядно подустали, так что нам надо отдохнуть и подкрепиться. Эгей, друзья, давайте-ка быстрей по местам, скорее в путь. А ты садись рядом со мной, по дороге оглядишься, присмотришься. — А заодно и расскажешь мне обо всех своих бедах, и как ты тут очутился, и кто такая Надя, и вообще о том, что с тобой приключилось, — скомандовал кучер и протянул Женьеру руку. Женьер тут же подхватил ее и, оперевшись, мигом взобрался на козлы. Остальные пассажиры также быстро запрыгнули обратно в карету, и вся компания сейчас же тронулась в дорогу. До трактира, как и говорил кучер, было совсем близко, и резвая четверка лошадей почти мгновенно доставила всех ездаков к месту. И хотя время в пути было кратким, Женьер все же успел рассказать кучеру о себе, познакомиться с ним и узнать с немало интересного об обитателях кареты. Как оказалось, то был не просто путешествующий народец, а самый настоящий театр на колесах. Ну, а кучер его предводителем. И надо отметить не только предводителем, но еще и чутким наставником, заменяющим актером все на свете. А они про него так и говорили. Ты для нас, как отец родной, и мы за тобой хоть куда пойдем, хоть в пекло, хоть в омут с головой. И звали этого чудесного человека с чистой душой и ясными помыслами. Вадим Дем